Жульен быстро исчез и пошел большим лесом, ведущим из Вержи в Верьер. Ему вовсе не хотелось тотчас являться к господину Шелану. Ему не хотелось вновь принуждать себя к лицемерию. Ему надо было разобраться в своей душе и прислушаться к обуревавшим его чувствам. — Я выиграл сражение, — сказал он себе лишь только очутился в лесу вдали от людских взглядов. — Итак... я выиграл сражение». Эти слова представили ему все его положение в розовом свете и вернули ему некоторое спокойствие. «Теперь я буду получать пятьдесят франков жалованья в месяц. Значит, господин Дереналь очень испугался. Но чего же?» Это размышление о том, что могло напугать счастливого и влиятельного человека —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 Он забыл бы о нем за неделю. О нем, и о его замке, и о собаках, и о детях, обо всем семействе. Не знаю, как я его заставил принести такую жертву. Как? Более пятидесяти кю в год. Минутую раньше я избежал огромной опасности. Вот две победы в один день. Вторая незаслужена. Следовало бы разгадать ее причины. но до завтра все тягостные расследования. Жульен, стоя на вершине утеса, смотрел на небо, пылавшее в лучах августовского солнца. Стрекозы распевали на лугу у подошвы утеса. Когда они умолкли, вокруг него воцарилось безмолвие. У ног его виднелась окрестность на двадцать лье. Ястреб, слетевший со скал над его головою,